Пятый день Лиственя. Вчера ничего не писала, приходила в себя. К счастью, грустить было особенно некогда. Факультет целительства проводил своё испытание. Не могу сказать, что справилась на отлично. Утром к нам подселили новенькую девочку. Поздновато для претендентов, хотя у Нори, говорят, есть смягчающие обстоятельства. Не знаю, какие, но декан факультета боевой магии в качестве исключения устроит экзамен специально для нее. Нори — гоблинка. Характер у нее не сахар. Проснулась я от того, что мне на живот плюхнулся мой же грязный ботинок. Оказывается, он стоял у Нори на пути, когда она пробиралась к соседней кровати, чтобы выдрузить на нее свой баул. Из толстой матерчатые сумки, такой древней, что она вся была украшена заплатками, выпирали палка колбасы и пучок зеленого лука. Да, забыла написать, Вики перебралась поближе к Лизе, с которой успела подружиться. Мы почти не общаемся сейчас, но вот теперь у меня новая соседка. Повезло, так повезло. «Что уставилось?» — спросила Норри и воинственно выпятила нижнюю челюсть. «Как-то не клеится у меня с гоблинами». «Ничего. Ну и все. И что тут скажешь?» Норри забралась с ногами на кровать, вытащила припасы и хорошенько перекусила еще до завтрака. Надо отдать ей должное, в одной руке она держала палку колбасы, зато в другой — учебник по введению в магию. За спиной гоблинки Вики и ее новые подружки переглядывались и кривили носы, заметив жирные пятна, которые оставляли на странице пальцы Норри. «Да, новенькая не слишком беспокоилась о манерах. Но вы-то кто такие, чтобы осуждать? Мне захотелось поддержать девушку, сказать что-то приятное. Я села напротив, заглянула в раздел, который она сейчас изучала, «Концентрация силы». «Привет, меня зовут Рози». «Нори», — буркнула та в ответ. Так я и узнала ее имя. «Ты уже думала над специализацией? На какой факультет хочешь поступить?» Норри из-под лобья посмотрела на меня маленькими близкопосаженными глазками. «Хочу поступить!» — отрезала она. «Для начала». Снова я чуть все не испортила. Беда в том, что у расы гоблинов очень слабый магический потенциал, из них получаются, прямо скажем, средненькие маги. В основном гоблины идут в артефакторы, теория и исследования тоже даются им с трудом. «Все получше. «Ой, иди уже!» Оборвала меня Норри на полусловье и скривилась, так будто хлебнула кислого молока. Куда же мне уйти со своей кровати? Я распрямилась, красная, как рак, старательно делая вид, что смотрю в окно, как там нынче погода. Девчонки хихикали и перешептывались, поглядывая в нашу сторону. К счастью, скоро нас пригласили на завтрак, а сразу после него куратор повел группу в павильон факультета целителей. Я научилась различать учебные павильоны по цветам. Цвет факультета целительства и зельеварения — зеленый. Ярко-зеленый, будто весенняя трава — цвет жизни. Студенты других факультетов в шутку прозвали целителей зелеными человечками из-за их мантий и говорили так, если увидел зеленого человечка, дело труба. Либо ты пьян, либо собираешься на тот свет. Шутники. Угу. Изнутри павильон разительно отличался от павильона боевиков. Вместо обожженных стен — керамическая плитка. Вместо кирпичной крошки — выскобленный до бела деревянный настил. Вдоль стен металлические столы и шкафчики с препаратами для изготовления зелий. Пахло здесь специфически — травами, пряностями и чем-то резким, незнакомым. Испытания были сходны в одном — присутствовал декан, два преподавателя и несколько студентов-помощников, и студенты, вот ужас, держали в руках тонкие ножи, их, кажется, называют ланцетами. Лезвия посверкивали в сиянии ярких светильников и совершенно точно были очень острыми. У меня засосало подложечкой, и не только у меня. Многие претенденты побледнели, Вики облокотилась на ближайший столик и принялась усердно обмахиваться носовым платком. Краем глаза я заметила Рона на голове корона. Он стоял, скрестив на груди руки, спокойный, как змей. Впрочем, о чем это я? Он и есть змей. Летучий. «Меня зовут Мэтр Орта. Я декан факультета целительства и зельеварения. варенья» представился жиркоплечий высокий мужчина. Выглядел он так, будто голыми руками любого согнет в бараний рук, и если бы не зеленая мантия, я бы ни за что не поверила, что передо мной целитель, тем более декан. Возможно, с некоторыми из вас мы еще встретимся позже на церемонии посвящения в студенты самого нужного и мирного факультета Академии. Мэтр Орта улыбнулся, и стало понятно, что он действительно любит свою работу и гордится ею. «А сегодня я рад приветствовать вас на испытании. Вижу, многие испугались виды медицинских инструментов. У кого-нибудь есть предположение, чем мы сегодня займемся?» «Будем вскрывать покойников?» Слабым голосом поинтересовалась Вики и икнула. Декан весело рассмеялся, следом за ним помощники. Бессердечные зелёные человечки от души потешались над перепуганными претендентами, и я могла их понять. Целителям приходилось иметь дело с настоящими ранами, жуткими болезнями, преподаватели факультета помогали в больницах города, а мы, новички, тряслись от одного намёка на кровь. Хотя почему мы? Я вовсе не тряслась. Волновалась, конечно, но это было обычное волнение перед испытанием. Не бледнела, не падала в обморок, оглядывалась и не понимала, почему всех так развезло. «Покойники — это по части кукловодов», — ответил мэтр Орте. «Целители имеют дело с живыми». Все выдохнули, но потом задумались. Впереди испытания на факультете ментальной магии. Неужели все-таки придется общаться с мертвецами?» «Каждый маг обладает способностью заживлять раны, исцелять болезни. У кого-то потенциал больше, у кого-то меньше. Сейчас мои помощники разделят вас на пары». Он указал на старшекурсников, которые с готовностью выступили вперед. Трое парней и три девушки откровенно веселились, делали страшные глаза, многозначительно шевелили бровями и изображали, что пробуют лезвие на остроту. С появлением Норри в группе стало 26 претендентов. Нас легко развели по парам. Вики, конечно, объединилась с Лизой. Норри поставили рядом с решительным гномом по имени Руф. Старшекурсник подхватил меня под локоть и подтащил к парнишке оборотню, но не успел вручить ланцет. Ой, как же бойзно касаться холодной блестящей стали, как нарисовался мастер Фай, наш куратор. «Для Рози у меня есть другой напарник» целитель пожал плечами и уступил. ему было все равно. Я удивилась, но ненадолго. Конечно, чего можно ожидать от академии, которая провозгласила равенство основой своего устава. Мастер Фай махнул кому-то подзывая, я обернулась и чуть зубами не заскрипела от досады. Рон дракон нехотя и лениво прошествовал между парами. Вид у него был небрежный и скучающий, такой весь из себя трагический герой. Он едва кивнул мне и тут же уставился поверх моей макушки. «Так», — сказал студент, забирая из моих рук ланцет, «сейчас принесу другой, из драконьего железа, этот не возьмет». В итоге я осталась стоять напротив змеюки, который поигрывал острым инструментом, совершенно безоружная впрочем о чем это я мы ведь не собираемся кромсать друг друга или собираемся отлично я вижу каждый нашел себе пару продолжил мэтр орта а ваше задание сделать небольшой надрез на пальце коллеги по несчастью а потом залечить его в течение минуты меньше не зачет будьте осторожны ланцеты очень острые Конечно, мои помощники будут следить за ходом испытания и всех спасут. Но давайте не станем заливать кровью павильон. Полы только отмыли. Все притихли и с ужасом вытаращились на декана. Он серьезно? Мэтр расхохотался. Нет, все-таки эти целители просто маньячили в зеленых мантиях, честное слово. Явился старшекурсник, протянул мне из темного, почти черного металла. Драконье железо, сообщил он. Давайте, деточки, развлекайтесь. И плотоядно усмехнулся. Но здорово. Спасибо, мастер Фаю, дружил. Он что думает, если я проткну Рона ланцетом, это поможет укрепить наши приятельские отношения? Притянула левую руку, позорно вспотевшую и дрожащую. Ты первый. И уставилась в сторону. Прямо по курсу Норри водила рукой над трясущейся ладонью Руфа. Резанула она его от души, а вот залечить, похоже, не могла. Кровь струйками стекала по запястью гнома и капала на пол. Руф мужественно молчал. Старшекурсник с каменным лицом делал пометки на планшете. Норри шмыгала носом от усердия. «Не знаю, зачем я сделала то, что сделала. Мне это ничего не стоило. Сила всегда наполняла меня до краев». Я просто незаметно послала магический заряд Норри, дополняя ее потенциал. Мне отсюда было не видно, но, вероятно, порез на руке Руфа затянулся, потому что студент-наблюдатель удовлетворенно кивнул и отошел. Все заняло не больше трех секунд. Я отвлеклась и забыла об опасности нависшей надо мной, об остром лезвии в руке врага. Любой другой парень уверенно сто раз бы извинился за то, что собирается сделать. Вон, взять хотя бы того светловолосого эльфёнка. Он держал за руку роту и чуть ли не дул на крошечный порезик. «Ай!» Я отшатнулась, но Рон крепко ухватил меня за запястье. «Не дёргайся». Я скосила глаза, на месте ли палец. Палец казался на месте и кровил лишь капельку. «Да ладно, на самом деле и больно ты почти не было, и испугаться я почти не успела». «Нельзя понежнее», — буркнула я. «Рон, гад, со всех сторон, ухмыльнулся уголком губ». «Понежнее с тобой будет и муж, а мы на испытании». «Это на что он намекает, интересно? От возмущения я его все перестала бояться. А знаешь что?» «Отчет пошел» напомнил студент-целитель, который наблюдал за нами все это время. «А ты?» — он заглянул в записи. «Рози, не права. Твой напарник все сделал правильно. Лишние сантименты только вредят делу». Рон прижал ранку, провел пальцем, стирая кровь, и выяснилось, что порез уже затянулся. Быстро справился. Он вернул ланцет старшекурснику и гаденько улыбнулся. «Твоя очередь». «Доставь себе удовольствие». «Вот за кого он меня принимает? Мне вовсе не нравится делать людям больно. Вернее, драконам. Да о чём я? Любым существам! Впрочем, будь у меня под рукой остро заточенный карандаш, как тот, каким я сейчас пишу эти строчки, Рону точно не поздоровилась бы, и я...» Придётся отвлечься. Норри притащила с рынка бутыль молока, такую огромную, что не удержала в руках и расколола о спинку моей кровати. «Я в молоке, пастельное белье в молоке, капли в блокноте — вовсе не мои слезы, а опять же проклятущее молоко».